Пекинский императорский музей. Культурным и историческим памятником в Китае постоянно течет народ, будь то мавзолей основателя Гаминдана Суньяцена под Нанкином, в него выставлена не мумия, а мраморный Суньяцен на Адре или сад застенчивого чиновника. В средние века был в Китае такой высокопоставленный чиновник, который вдруг решил все бросить и опроститься. Он уехал из столицы в провинцию Сучжоу, возделал своими руками сад и украсил его композициями из камня, добытого в озере Тайху. И, конечно, многочисленные посетители и туристы заполняют дворцы пекинского запретного города, который простирается от центра китайской столицы к северу. Этот многокилометровый ансамбль обнесён мощными стенами и теперь превращен в Пекинский императорский музей. История возникновения этого крупнейшего в Китае музея многоступенчата. Сначала в южной части ансамбля был основан музей древностей, а северная часть запретного города до 1924 года принадлежала Сюаньтуну, отрекшемуся от престола последнему китайскому императору. В 1924 году после изгнания императора из страны его покои были преобразованы в Дворцовый музей, который существовал параллельно с Музеем древностей. После освобождения Китая от японских оккупантов вся территория запретного города поступила в ведение Национального музея. Сама история запретного города восходит к XII веку, а с XV века он стал постоянной резиденцией императоров династий Мин и Цинь. Иногда его называют пурпурным, и действительно стены запретного города имеют пурпурную окраску. Считалось, что такой цвет имеет полярная звезда, являвшаяся по представлениям древних китайцев центром Вселенной. Еще в начале нынешнего столетия даже на площади перед запретным городом разрешалось находиться только немногочисленным высокопоставленным чиновникам, обязательно в парадном одеянии, да иностранным дипломатам. Те, кто удостаивался такой чести, должны были стоять молча, затаив дыхание, не смея нарушить священную тишину. А простому люду, Запрещалось даже приближаться к пурпурному городу. Они могли лишь издали любоваться золотистыми крышами многочисленных дворцов, сверкавшими в лучах солнца. Императорский дворец был разделен на несколько отдельных дворцов, каждый из которых имел свое название и назначение. В северной половине запретного города, например, находились только дворцы для царевичей, храмы и дворец для временного пребывания императора, зал совершенной гармонии и согласия в природе был определен для важных собраний. Император входил в эту тронную залу для принятия поздравлений в первый день Нового года, в день зимнего солнцестояния, в день своего рождения и торжественных аудиенций. Запретный город – опоясывает стена шириной более 10 метров. Она так широка, что на ней свободно могут разъехаться две повозки. Мощь стены подчеркивается изяществом четырех угловатых башен весьма злословатой формы, причудливая архитектура которых породила многочисленные легенды. Одна из них рассказывает, как император вызвал к себе мастеров и приказал им под страхом смерти построить угловые башни, самой оригинальной формы. Но в тот момент вдохновение оставило архитекторов, и безуспешно пытались они придумать что-нибудь необыкновенное. В отчаянии один из них отправился в город, где увидел старика-продавца цикад. Одного взгляда на плетеную клетку с поющей цикадой было достаточно архитектору, чтобы представить конструкцию будущего сооружения. Жизнь зодчих была спасена, а в водах широкого канала, окружающего запретный город, вот уже несколько веков отражаются необычные башни. Вход в запретный город задумывался как сложная пространственная композиция. Сначала надо было пройти через ворота Тяньмэнь, затем через ворота Дациньмэнь, ныне несуществующие, И, двигаясь дальше, можно было добраться до монументальных ворот Тяньаньмэнь, которые и вели в императорский город. А дальше были расположены еще и другие ворота. Таким образом, движение к запретному городу воспринималось как последовательное преодоление препятствий все новых и новых на пути к дворцу императора Сына Неба. Знакомство с императорским музеем Гугун обычно начинается с площади Тяньаньмэнь. В эпоху Мин она была обнесена стеной и являлась своего рода административным центром. Здесь размещались военные министерство, министерство финансов, строительства и другие, среди которых особое место занимало министерство церемоний. Не только торжественные события и празднества должны были происходить по строго определенному, до мельчайших деталей регламентированному церемониалу, но буквально каждый час жизни императора, каждый его шаг были обусловлены строгими правилами. Влияние этого министерства на политическую жизнь императорского двора и на поступки самого императора было огромным. Императорские указы приносило народу Птица Феникс. Позолоченную фигурку Феникса народу спускали с высоты ворот тяньань вложив в ее клювик свиток с императорским указом. Территория, собственно, дворца начиналась за другими воротами. У сразу же за ними неожиданно возникала вытянутая в длину великолепная площадь, которая служила для военных церемоний. Особенно ошеломляющее впечатление – Площадь производит, если смотреть на нее с высоты ворот. Такая контрастная смена впечатлений, долгое приближение к запретному городу и неожиданная просторность площади была специально предусмотрена древними архитекторами, чтобы каждый, вступающий на площадь, поражался величию императорского дворца. Чтобы подойти ко дворцу Гугун поближе, Надо было подняться на самый большой мост, а затем спуститься с него. Постоянная смена уровней движения, подъема и спуски — еще одна особенность центральной оси запретного города. Вообще архитектура дворцов была призвана утверждать в сознании людей идею божественного происхождения императора, идею незыблемости и безграничности его власти. Дворец — должен был поразить своей пышностью и величием, подавить человека своими размерами. Каждый подданный должен был почувствовать себя ничтожным перед лицом императора, поэтому путь к тронному залу и был таким долгим и торжественным. Сохранились цветные свитки, изображавшие торжественное шествие от входных ворот к трону, сотни царедворцев, военных, и штатских в необыкновенно красочных и роскошных нарядах располагались по всему пути. Во многих местах запретного города стояли огромные бронзовые чаны, являвшиеся сами по себе великолепными декоративными элементами всего ансамбля. Но на самом деле они имели сугубо практическое значение. Большинство построек запретного города были деревянными и требовали противопожарных предосторожностей. Чаны были постоянно наполнены водой и стояли на небольших специальных сооружениях из кирпича, напоминающих печки. Зимой в них разводили огонь, чтобы вода в чанах не замерзла, так как в любой момент она могла понадобиться. Вообще, многие элементы декора гугуна играли двойную роль. Например, поверхность всех ворот запретного города была покрыта блестящими бронзовыми украшениями, На каждой створке ворот их было 81, 9 рядов по 9 украшений в каждом. Подобное сочетание говорило о высочайшем положении сына неба, но первоначальное назначение этого декоративного элемента состояло в том, чтобы скрыть гвозди крепящие конструкции. Протяженность главной оси равнялась почти 2 километрам конце пути располагался тенистый императорский парк Юйхуаюнь. На относительно небольшой территории китайские архитекторы смогли создать ощущение значительного пространства, включив в него как разномасштабные здания, так и прихотливые пейзажные композиции. Все устроено так, что радует глаз и дает отдых душе и телу. Парк невелик, но является образцом той искусственной природы, создавать которую так прекрасно умеют китайские художники и садоводы. Здесь все создано руками человека вплоть до искусственных горок. Даже причудливая форма многих деревьев, их перевитые стволы с диковинными наростами тоже дело человеческих рук.